Он протянул к ним ногу присоску, на которой лежал алюминиевый квадратик. «Точка!» — сказал он. «Точка!» — «И больше ничего!» — сказал он. «Точка!» — «На тральфомодорском языке!» — сказал старый Сэлло. «Означает привет!» Маленькая машина с тральфомодора, доставив послание самому себе, Константу, Беатрисе и Хрону на расстоянии ста пятидесяти тысяч световых лет внезапно бросилась бежать вон со двора к берегу моря. Там Село покончил с собой. Он сам себя разобрал и расшвырял детали по всему берегу. Хрону вышел на берег. В задумчивости принялся расхаживать среди разбросанных деталей с Элло. Хрона всегда знал, что его талисман обладает чудодейственной силой и сверхъестественным значением. Он всегда догадывался, что когда-нибудь какое-нибудь высшее существо явится и предъявит права на талисман, как на свою собственность. Так же устроены самые могущественные талисманы. Человек всегда получает их только на время. Люди просто берегут их, пользуются их силой, пока не приходят высшие существа, настоящие хозяева талисманов. Хрона никогда не мучился ощущением тщетности и бестолковости всего происходящего. Для него все и всегда было в полном порядке. И сам мальчик был частью этого совершенного полного порядка. Он вынул из кармана свой талисман... И без малейшего сожаления уронил его на песок, бросил его среди разбросанных по песку деталей с Рано или поздно магические силы Вселенной снова соберут все как надо. Хрона в это верил. Магические силы все всегда приводили в порядок.